19. январь 9. -е. Мужественно, с терпением, не жесточайся, несет свою карму тот, кто понимает, что Творец ее он сам и никто другой, что Учитель стремится ее облегчить в пределах законности, что лучший способ ее потушить, возможно, скорее, это расплатиться со старыми долгами. Кто знает, что могло быть допущено в прошлом? Плата по кармической задолженности неизбежна и другого выхода нет.